Друзья его с трепетом ждали, как к этому отнесется инквизиция. Ему сообщили, что священное судилище направляет своих уполномоченных обозреть его картины. Сеньору Гойе предлагается при всем присутствовать. во главе духовных сановников явился архиепископ Доспик. Гойе знал, что Пепа дружит с этим прилатом. Он подумал, не она лет устроила чтобы ему помочь или погубить его. Архиепископ посмотрел картины. «Это воистину хорошие, праведные творения», — заявил он. «От вашей инквизиции исходит тот благодетельный ужас, который стремится вселять святейшие инквизиции. Эту картину, сын мой, следовало бы пожертвовать нам». Не худо было бы преподнести ее господину великому инквизитору. Гой растерялся и обрадовался. Вскользь он сообщил Хосефиш, что пожертвовал заседание инквизиционного трибунала священному судилищу. — Обомлев от этой дерзости, она сказала, знай, в костер швырнут картину о тебя в тюрьму. Франсиско вскользь. Великий инквизитор попросил меня об этом. Обмерла Хосефа. Как ты все устраиваешь, Франчо? Ничего не понимаю. Франчо, Франчо, ты, наверное, всех околдовал. С той минуты, как аббат... Увидел Пабло Алавида на скамье осужденных. Он почти физически ощущал, что опасность подползает к нему с каждым часом все ближе и ближе. Он знал, что Лоренцана ненавидит его, потому что он друг смещенного Сьерры и внутренний враг Инквизиции. Время, которое ему еще оставалось для бегства, истекало, а он не в силах был расстаться с Мадридом и Лусией. Мануэль клялся, что вступится за него, но на это Аббат не рассчитывал. Существовало только одно средство обуздать великого инквизитора. Дон Мануэль должен был еще сейчас, именно сейчас, вырвать Олавида из рук инквизиции. Аббат и Мигель настаивали, чтобы он помог Олавида бежать из Испании. Самого министра по прежнему язвило и жгло воспоаниения о по постыдном зрелище в церкви сан доминго и он был очень не прочь отнять ловиды у заносчивых церковников и вместе с тем он сознавал всю опасность подобного предприятия и не мог решиться на это без открытого одобрения королевы а добиться от нее согласия казалось ему невозможным мария луиза и так злилась что его связи с пепой нет конца и в последнее время Особенно часто устраивала ему сцены, старалась оскорбить его и издевалась над тем, как он остромился в деле Олавиды. Уж, конечно, она скажет, чтобы он сам расхлебывал кашу, которую заварил. Своим друзьям-либералам он заявил, что не даст Олавиды зачахнуть в Херонском монастыре. Но похищение осужденного еретика делай щекотливое. Ему, Мануэлю, нужно время, чтобы заручиться поддержкой короля. Пока что он вел борьбу с инквизицией по другому поводу. Необходимо было укрепить испанскую валюту, после войны становившуюся все неустойчивее, и заграничные банкиры изъявили готовность разместить довольно значительный испанский заем. Но на беду. Смельчаки и банкиры оказались евреями. Инквизиция столетиями стояла на том, чтобы ни один еврей не осквернил своим присутствием испанскую землю. Между тем, еврейские дельцы соглашались взять на себя оздоровление испанских финансов лишь после того, как им будет дана возможность лично ознакомиться с экономическим положением страны. Дон Мануэль доложил об этом королеве, назвал ей цифру займа двести миллионов. Мария Луиза не стала возражать против того, чтобы ее министр учтиво, но настойчиво потребовал у великого инквизитора разрешения допустить обоих господ банкиров. Лоренсанна сразу отказал на отрез. Он был вызван к королю, и в присутствии Мануэля произошел разговор, в котором Дон Карлос показал себя менее покладистым, чем обычно.